Глава двадцатая «Когда мне передали новости о моем курсе стихийных занятий, я был в недоумении», — произнес Ларс, глядя на главную руку оплота. «Я этого и ожидал», — кивнул хорт «Но ваши уроки не призваны обучать вас». Старичок вскинул брови и открыл было рот чтобы спросить, но его перебил собеседник. «Это для меня». — Я хотел бы понять суть вашего пути. Ларс закрыл рот и задумчиво оглядел помещение. — Здесь защита получше, чем в зале медитации. — Благодаря вашим усилиям мы начали разработку новой рунной защиты. — Главная цель! — кивнул Ларс. — Но горячая головешка у задницы тоже неплохо. — И не поспоришь, — хмыкнул Хорд. «Давно у наших рук не было такого проекта». «Нет худа без добра!» — кивнула отрекшийся мак. «Итак», — вздохнул ректор и спросил, «почему же вы отреклись от стихий?» «Порог!» — вздохнул Ларс. «Я подошел к порогу и...» «Не смогли его преодолеть?» «Нет, свой порог я преодолел и разочаровался!» Хорт удивленно взглянул на собеседника. Все дело в том, что стихия, любая стихия, ограничена. Огонь не может гореть в воде. Да, греть и испарять может, но гореть по-настоящему нет. Воздух не может разогнать потоки в камни и прочее. У любой стихии свои недостатки и преимущества. Да, но после порога, когда ты уже не просто взаимодействуешь со стихией, а можешь ей повелевать. «После этого все становится еще сложнее и в то же время слишком примитивно». «И вы решили уйти от стихии». «Нет, не так», — покачал головой Ларс. Он поднял руки ладонями вверх и собрал в них силу, образовав пару прозрачных шаров. «Дело было немного по-другому. После того, как я разобрался с проклятием гробницы одного рода, оказалось, что...» Тут Ларс улыбнулся от воспоминаний. «Оказалось, что сокровищница в гробнице пуста». ограбили «Нет, вся охранная система была в рабочем виде», – покачал головой отрекшийся. «Просто предыдущий глава умудрился проиграть состояние в карты». «Даже так?» – хмыкнул Хорд. «Ну, а мне за работу была предложена расписка. Но я выбрал один трактат из библиотеки этого рода. Это были мемуары Садариска «Вечное око». «Именно там я узнал о понятии чистой силы». «Чистой?» «Да, той самой, что соединяет стихии, через которую ведутся переводы одной силы в другую. То, что находится между водой и огнем, ветром и землей. Даже между жизнью и смертью». Хорт оглянулся и пододвинул к себе небольшой табурет, стоявший у стены. Усевшись на него, он задумчиво взглянул на Ларса и спросил. «Я читал теории о чистой силе» но ни в одном не нашел конкретных выводов и математической основы под это. Признаться честно, вы первый, кого я вижу вживую, кто использует чистую силу. До меня доходили слухи о подобных магах, но чтобы конкретно о каком-то маге, и тем более проявления этой чистой силы? Нет, такого не было. Рад, что я первый, кто достиг на этом поприще столь высоких успехов. — усмехнулся Ларс. — Все-таки с чистой силой работать не в пример сложнее. — И в чем же сложности? — хмурясь спросил главная рука. — В том, что законы построения заклинаний с ней работают совершенно по другим принципам. — О чем вы? — Огонь прекрасно воспламеняет древесину и совершенно бесполезен против камня до определенных температур. Водой можно резать камень. — Но бить простыми заклинаниями по воздушным щитам, мягко говоря, не особо эффективно. С чистой силой при стандартном подходе прямые удары неэффективны в принципе, против любой стихии». «Усложнение техник», — хмыкнул Хорд. «Да, представьте, что пришлось пройти мне, работая силой, о которой ты ничего толком не знаешь». «Это был долгий путь». «Это был очень сложный, очень тернистый путь проб и ошибок», — кивнул Ларс и улыбнулся. «Но этот путь я с гордостью называю самым интересным в моей жизни». «Даже так?» «Именно. Все заклинания, все законы приходилось составлять по-новой. Что-то пересматривать, от чего-то и вовсе проклинать свою глупость», — Хорт хмыкнул и с улыбкой спросил. «И что же, по-вашему, было самой большой глупостью?» «Коэффициенты рассеивания», — поджал губы Ларс. «Представляете? Они там другие. У чистой силы их нет». Ректор нахмурился и, сложив руки на груди, спросил. «Как это возможно?» «А вот так», — развел руками старичок. «Артефакты, построенные на чистой силе, не рассеивают ее со временем». Эти же артефакты не источают силы, поэтому обнаружить их стандартными способами невозможно. Это очень... Да, это по-настоящему очень удивительные свойства. Я бы даже сказал опасные, но... В каждой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. И в чём же она? артефакторика на чистой силе по факту невозможна. Тот, отрёкшись, поджал губы и добавил. «Нет, не так. Она возможна. И я и занимался, но...» «Есть один момент, который перечеркивает все преимущества таких артефактов». Ларс развеял сгустки, сложил руки за спиной и спросил. «Какой основной вывод Тарика семь пядей в трактате по основным стихийным материалам?» «Стихийные материалы чаще всего возникают там, где есть постоянный выход стихии» то есть не материал определяет наличие стихии а стихия определяет наличие таких материалов а теперь представьте себе место где выходит чистая сила хорт открыл было рот но замер он задумчиво уставился на собеседника и после десяти секунд размышлений произнес получается если не существует таких источников силы то и материала, впитывающего и сохраняющего такой тип силы, тоже не существует. «Совершенно верно!» – вздохнул Ларс и достал небольшое кольцо из меди, которое протянул ректору. «Я вливал в этот металл силу на протяжении пяти лет, пытаясь изменить его свойства. Все, чего я добился – крохи вместимости». Хорд взял в руки кольцо и, активировав артефакт, выпустил небольшой лучик света, продержавшийся всего пять секунд. «А как же камни?» «Может, ими?» «Камни дают засветку. При желании опытный маг найдет и совершенно пустой камень. Это сводит на нет все преимущества чистой силы». «Печально», — вздохнул Хорд. «Но вы ведь не оставили попыток?» «Конечно, нет», — хмыкнул Ларс. «Но пока нет результатов. Смысла рассказывать о них тоже нет». «Тоже верно», — кивнул ректор. А что же с вашими заклинаниями? Несмотря на трудности, все оказалось намного лучше. В чем? Для начала мы с вами должны понимать, что мало кто понимает, как себя вести против чистой магии. Да, есть определенные сложности с комплексными щитами. Но сам факт того, что против чистой силы никто и никогда не делал защиты, дает преимущество. Как и растерянность противника, кивнул Хорд. Ну а если говорить непосредственно о заклинаниях, то вы очень удивитесь от моих последних выводов. Сгораю в нетерпении. С первых удачных попыток создания заклинаний на этой основе, я обнаружил, что очень часто между ними проскакивают молнии. Поначалу я не обратил на это внимание и посчитал, что это переход рассеивания чистой силы в стихию воздуха. «Вы ведь сказали, что у чистой силы нет рассеивания». «Это я узнал намного позже», — кивнул Ларс. «Чем сильнее и сложнее заклинания, тем чаще я наблюдал молнии. После того, как я занялся разработкой и выводом заклинаний для оценки, то наткнулся на множественные сходства формул со стихией воздуха». «Чистая сила близка к воздуху?» «На самом деле нет». Просто формулы с молниями оказались на проверку переходом к чистой силе. — Погодите, получается, что молнии воздушников — не что иное, как... — Да, и когда я понял, то жутко напился, — кивнул Ларс. — Я исследовал это почти год, а когда меня осенило, то... Я три дня не спал и проверял расчеты молния это выброс чистой силы через принципиальные основы заклинаний воздуха заклинание воздуха концентрирует чистую силу или преобразует ее из стихии воздуха тут же спросил хорт в зависимости от школы и подхода но факт остается фактом молния это чистая сила хорт уставился стеклянным взглядом на солнечный луч падавший из окна это «Это очень серьезные исследования», — произнес он. «Я надеюсь, вы все записали?» «Да, но все записи в тонике кивнул Ларс. «Но это все мелочи, когда я подошел к самому удивительному». Ректор поднял взгляд на собеседника. «Это еще не все?» «Нет, молния прекрасна, опасна, но бессильно против огня, земли...» смерти и тьмы со светом. Делать ставку на нее, мягко говоря, неразумно». «Согласен». «Поэтому я продолжил работать с чистой силой, оставив молнию как побочный эффект. Чем дальше продвигался, тем сильнее становилось сопротивление». «О чем вы?» «Вы знаете это. Перед порогом всегда так», — хмыкнул отрекшийся. «Делаешь шаг вперед, открываешь для себя очередную грань, — А спустя еще один шаг, понимаешь что все это чушь, и приходится делать два шага назад. — Увы, — кивнул Хорд. — Так и я пытался разработать новые, более сильные и сложные заклинания, но постоянно обнаруживал в них критические изъяны, полностью сводящие на нет все эффекты. — И чем все закончилось? — Тем, что я устал и начал пересматривать основы, — горько улыбнулся Ларс. «Представляете, каково это — начать пересматривать основные законы, которые вывел десятилетия назад!» «Для этого надо иметь много мужества!» «Еще времени, денег и возможностей!» — кивнул старичок. «Но это того стоило!» Ларс слегка присел, развел руки и растопырил пальцы. Вокруг него образовалась оболочка из дрожащего воздуха. Мелькнули прозрачные, словно из стекла, фигуры, руны и просто невнятные росчерки Затем за спиной отрекшегося показались белесые лучи, что ударили в стены комнаты. В груди у Хорта перехватило. Он вскочил с табурета и внезапно уставился на луч солнца под ногами. Он прекрасно знал, что по ходу движения светило. Сейчас он должен был медленно, незаметно двигаться к его обуви. Но на глазах главной руки он едва заметно двигался от него. «Время! Ты управляешь временем!» Ошарашенно произнес он. Заклинание исчезло. Ларс выпрямился и с улыбкой покачал головой. «Нет, это не время!» Дверь открылась, и в комнату вошел сам хорт а за ним в комнату и отрекшийся. «Они нас не видят! Нет, это не смещение во времени! Это складка пространства!» «Ни вы, ни я не смогут прикоснуться или навредить им. Я просто согнул пространство, получив своего рода карман. То, что мы видим, просто побочный эффект». Хорд перевел ошарашенный взгляд на Ларса. «Это самое странное, что я видел за всю мою жизнь», – прошептал он. «А теперь представьте меня, попавшего в карман». Миг и фигуры собеседников исчезли. Луч резко вернулся на место, и в дверь снова вошли копии Хорта и Ларса. «Я был уверен, что замуровался в этом кармане и никогда не выберусь. А все записи, где бы я их ни делал, исчезали за один цикл». «И как вы выбрались?» «Я очень быстро считал», — хмыкнул Ларс. «Ну, а промежуточные ответы писал на себе. Наши с вами тела — единственное, на что не влияет цикл». «Рывок». Оглушительный хлопок, и фигуры исчезают. Луч солнца встает на место, и все приходит в норму. «Это было необычно», — вздохнул хорт от понимания, что перед ним произошло. «И требует глубочайшего изучения». «Оно идет и никогда не останавливается», — кивнул Ларс. «Когда я смогу выйти из оплота, то обязательно доставлю сюда свои труды». «Думаю, в этом месте, несмотря на все его недостатки, они найдут понимание и своих последователей». Хорд задумчиво почесал подбородок и вкратчиво начал. «Ввиду особых обстоятельств, я могу...» «Это неправильно», — покачал головой старичок. «Правила должны работать для всех. Как только появится исключение то правила перестанут быть железными». Ректор вздохнул и кивнул головой. «Вы правы! Вы чертовски правы!» «Твою мать!» — фыркнул парень и передернул плечами, когда из зала начали выходить ученики с метками силы смерти. «У меня от них мурашки по телу!» На груди парня была отметка силы земли. Рядом с ним стоял парень того же возраста и сморщился от вида будущих некромантов. «Или мне кажется, или от них действительно пахнет мертвечиной Хрен его знает!» Поежился первый и усмехнулся. «Грянь! Среди них и девки есть!» «Хотел бы я посмотреть на идиота, кто с ними свяжется!» Хмыкнул второй. Двое учеников отправились дальше по коридору огромного здания, а к вышедшим начинающим некромантам, спокойно сложив руки за спину, отправился Руди. Он шагал, выпитив грудь, уверенно, и всем своим видом старался показать ширину своих плеч. Подойдя к ним, привлек внимание. Он оглядел девушек и остановил взгляд на одну из них, которая прикрыла длинной челкой половину лица. — Если пришел посмеяться, то учти, на обеде твоя куриная ножка попытается спастись бегством. Мрачно осматривая баришку предупредил подошедший долговязый парень. — Что? А, нет, я по делу! — задумчиво ответил Руди, оторвав взгляд от девушки. — Чего надо? — Я со стихией жизни, — ответил Руди. — И что? Воришка почесал голову и пояснил. «Если ты не в курсе, то тот придерживается правила взаимоусиления стихий». Парень оглядел Руди с ног до головы и спросил. «Ты сейчас серьезно? А ты хочешь сказать, что вас целительницы не растаскивают?» «У нас только одного целительница захомутала, да и та хромая». «Шелли?» — скинул брови Руди. «А остальные?» «Скорее всего, с темными связались», — пожал плечами собеседник. Как видишь, нашивок ни у кого нет. — Странно. Я думал, жизнь только со смертью. Некоторые предпочитают держаться от нас подальше, даже несмотря на очевидную выгоду. — Бывает! — хмыкнул воришка и протянул руку собеседнику. — Руди и свади! Парень хмуро взглянул на протянутую руку, затем оглянулся, но в итоге пожал ее. — неко Гремберский. — Слушай, Нека, я тут общался с рукой смерти. И так как целителей мужского пола в этом году нет, то она меня попросила äh, присмотреться к девушке с ожогом на лице. Это ведь она? — Улья, — кивнул парень. Рука смерти сама попросила. — Да, у нас с ней почти одинаковое количество камней. Она сказала, что это будет самым эффективным способом развития дара. — Думаю, у тебя ничего не выйдет, — покачал головой парень. — У нее хоть и немало камней, но... Что? Она почти не говорит и не общается. Ночью просыпается от кошмаров. Наши девчонки говорят, что ей снится костер. Даже слухи были, что ее с костра сняли. А ожог целители снять не могут, потому что какой-то умник волчьи ягоды в огонь накидал. да хмыкнул воришка. Она вообще не говорит? Говорит, но односложно. Силу выплескивать умеет, но с контролем проблемы руди задумчиво хмыкнул и спросил ну ты же не будешь против если я за ней немного поухаживаю начинающий некромант наклонил голову и спросил ты сейчас не шутишь да а что пожал плечами руди но если у вас место цветов дарят сердца мертвых или ремниских шок то я ты хотя бы поинтересовался как это происходит у старших курсов хмыкнул нека тот нелюбовные интрижки «Все по-деловому. Договор, график, обязанности и ответственность за невыполнение». Руди хмыкнул и взглянул на собеседника. «А разве тут не бывает по-другому? Обязательно нужна просто выгода?» Теперь смутился уже начинающий некромант. «Нет, но тут так и не принято». «Кем?» «Всеми». «Я не с ними», — уверенно заявил Руди и взглянул на первый курс стихии смерти, который уже с интересом разглядывал его. К его удивлению, он заметил, что две девушки из пяти уже умудрились достать какие-то листочки, скрученные в трубочку. «Среди них есть те, кто подпишут договор на любых условиях», — заметил неко Руди снова перевел взгляд на Улью. Та отвернулась от него и постаралась спрятаться за спиной товарищей. «Да, но теперь уже мне стало слишком интересно». «Что именно?» «Как звучит ее голос?» — ответил Руди и уверенно направился к девушке. В полной тишине он прошел к студентам и представился парням, за которыми спряталась Улья. «Доброго дня! Меня зовут Руди, я из Свадии. Не поможете ли вы мне?» Парни переглянулись и недоумевающе уставились на воришку. «Да, да, вы можете мне помочь?» Кивнул Руди, но заметив, как изменились их лица, а затем вспомнив, что говорила маргарет Маргарета профессоре целительства, тут же сморщился. «Нет, не то что вы подумали, извращенцы!» «Я хотел вас попросить расступиться Парни сделали шаг в разные стороны, и Руди увидел перед собой девушку, лицо которой оказалось действительно симпатичным. Грудь была, хоть до выдающихся размеров ей было далеко. Талия тоже просматривалась под мантией. «Улья, я правильно понял?» Девушка кинула короткий взгляд на воришку и опустила его, после чего кивнула. «Улья, у меня к вам просьба о помощи. Нет никакого договора и прочей чепухи». «В обмен могу предложить немного шоколада из запасов и чай с жасмином. Дело недолгое». Девушка замерла, не поднимая взгляда. Истолковав ее молчание по-своему, Руди тут же добавил. «Без вашего согласия? Пальцем вас не трону!» «Да, избушку нам выделили не очень. Но при наличии средств и желания можно сделать все, что душе угодно», авторитетно заявил Руди, вышагивая по тропинке, которую вела к месту жительства специализированной группы. «А ты на каком этаже живешь?» «В подвале», — односложно ответила Улья. Всю дорогу Руди пытался разговорить девушку, но выходило это откровенно паршиво. «Ты не из Дракара? Или некромантов не очень переносят?» «Второе. Мы все в подвале», — Руди хмыкнул и, подойдя к дому, указал на дверь. «За этой дверью, без сомнения, самые сильные первокурсники!» Он толкнул ее и вошел внутрь. На диване, сложив руки на груди, сидел Снэк и Гюш. У обоих было по огромному синяку под глазом. на Нами сидела на качелях из чистой тьмы и, болтая ногами, с удовольствием покачивалась. Ари расположился в кресле, умудрившись занять в нем позу лотоса с закрытыми глазами. «Так», — произнес Руди, оглядев неполную компанию. «По-моему, я что-то пропустил». Ларс сломал половину лабораторного оборудования во время стихийного занятия. Сказал, что немного сжал пространство, но варус в бешенстве и брыжет слюной от одного упоминания нашего деды. «А эти двое когда подрались?» «Они не дрались. Им надавал Гош», – пожала плечами девушка. «За что?» Он поставил основу для какого-то зелья в бочке, засыпал туда зерно и какой-то порошок. Сегодня эта основа начала жутко вонять. Снэк с Гюшем решили, что оно прокисло, и вылили эту дрянь а наш паладин жутко расстроился». «Не то слово», — буркнул клирик. «Вот тут, тут и тут», — раздался приглушенный голос Ларса. «Да твою мать!» — взревел Гош. Дверь с грохотом открылась, и на пороге комнаты показался разъяренный здоровяк. Оглядел комнату гневным взглядом и остановил его на руде. «Скажи, что ты принес вина! Иначе... Иначе я точно что-нибудь или кого-нибудь сломаю!» Руди обернулся к улье и с улыбкой произнес. «Я не принес вина, но привел того, кто нам поможет его достать».